Шевельнулась тревога, такая, какая бывала в детстве, когда чувствуешь на себе грустный взгляд материнских глаз и неясно ощущаешь, что не так, как надо. Успокоить это неясное чувство он рассуждал особенно веско, сердечно. «Я прошел многие испытания печально и искренне», — сказал Николай Андреевич.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 Какой уж судья, что ты, что ты, наоборот даже. «Нет, нет, я не об этом, — сказал Николай Андреевич. Я о том, как важно в противоречиях, в дыму, пыли, не быть слепым, видеть, видеть огромность дороги, ведь, став слепым, можно с ума сойти». Иван Григорьевич виновато произнес, «Да понимаешь...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 Скользя по каменистой желто-серой потрескавшейся земле, он добирался до перевала и, оглянувшись на море, входил в прохладную полутьму леса. Мощные дубы легко поднимали на своих толстых ветвях к самому небу холмы резной листвы. Важная тишина стояла вокруг. В середине прошлого века прибрежные места были населены черкесами. Старичок-грек, Отец огородника Мефодия мальчиком видел многолюдные черкесские аулы-сады. После завоевания побережья русскими черкесы ушли, их жизнь в прибрежных горах заглохла. Среди дубов кое-где росли сгорбившиеся, вернувшиеся в лес сливовые деревья, груши и черешни, а персиков и абрикосов уже не было, их короткий век прошел. В лесу лежали закопченные хмурые камни, остатки разрушенных очагов, а на заброшенных кладбищах темнели могильные плиты, наполовину своего роста погруженные в землю. Все неживое, камни, железо, с годами всасывалось землей, растворялось в ней, а зеленая жизнь, наоборот, рвалась из земли. Томящей, казалось мальчику, тишина над холодными очагами – Как-то особенно мило, возвращаясь к дому, ощущал он запах кухонного дыма, лай собак, кур. Однажды он подошел к матери, сидевшей с книжкой у стола, и обнял ее, прижался головой к ее коленям. — Ты не здоров? — спросила она. — Нет, я здоров, я так рад! — бормотал он, целуя платье матери, ее руки, и расплакался. Он не мог объяснить маме свое чувство. Ему казалось, в лесном сумраке кто-то жалуется, ищет исчезнувших людей, заглядывает за деревья, прислушивается к голосам черкесских пастухов, плачу младенцев, потягивает носом, не пахнет ли дымком, горячими лепешками. И почему-то не только радостно, но и стыдно было ему ощущать прелесть родного дома, вернувшись из леса. Из его объяснений, казалось ему, мать ничего не поняла. Она проговорила, глупый ты мой, как тебе будет трудно жить с таким чувствительно ранимым сердцем. За ужином отец переглянулся с матерью и сказал, Ваня, ты, вероятно, знаешь, что раньше наше Сочи называлось пост Даховский, а поселки в горах именовались первая рота, вторая рота. «Знаю», — сказал он и капризно засопел. «Это стоянки русских войск. Они шли не только с ружьями, но и с топорами, лопатами, прорубали дорогу сквозь заросли, где жили дикие, жестокие горцы». Отец почесал себе бороду и добавил, «Прости за высокопарность, прорубали дорогу для России, вот и мы здесь поселились». «Я вот способствовал устройству школ, а, скажем, Яков Яковлевич насаждал виноградники, сады, а другие строили тут больницы, прокладывали шоссе. Прогресс требует жертв, а о неминуемом плакать нечего. Ты понял, к чему я?» «Понял», — ответил Ваня. «Но сады тут были и до нас, они теперь одичали». «Да-да, друг мой», — сказал отец, — Когда лес рубят, щепки летят. И, кстати, черкесов не гнали отсюда, они сами ушли в Турцию. Они могли остаться и приобщиться к русской культуре. А в Турции они бедствовали, и многие из них погибли. Прожитое вспомнилось ему. Ему снилась родная земля, слышались знакомые голоса, и дворовая собака с глазами красными от старческих слез поднималась к нему навстречу.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 Он поехал троллейбусом на московский юго-запад. Там, среди деревенской грязи, непросохших сельских прудов, выросли огромные восьми- и десятиэтажные корпуса. Деревенские избы, огородики, сыроюшки доживали свой век, сжатые огромным наступлением камня и асфальта. В хаосе.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 Однажды сила внезапного воспоминания была особенно пронзительна, а воспоминание казалось случайным и незначительным. Как-то он помог пожилой хромой женщине внести корзину на четвертый этаж и, избежав вниз по темной лестнице, вдруг ахнуло от счастья, весна, лужи, мартовское солнце. Он подошел к дому, где жила Аня Замковская.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 Здесь, в этом городе, он когда-то знал в лицо продавцов книжных и продуктовых магазинов, и газетчиков в киосках, и папиросниц. На Воркуте к нему подошел вертух надзирателей и сказал, «А я тебя знаю, ты был на пересылке в Омске». Сегодня в многотысячной ленинградской толпе он не видел знакомых. И не было у него знакомства с незнакомыми. В широком общем облике лиц произошло большое изменение. Видимые и невидимые связи исчезли, порвались. Их рвало время, массовые высылки после убийства Кирова. Их рвали бури, их засыпало снегом и пылью Казахстана, блокадным мором. И их не стало, он шел один, чужой. Движение миллионов масс привело к тому, что светлоглазые и искуластые районные люди запомнили улицы Ленинграда, а в лагерных бараках то и дело встречались Ивану Григорьевичу картавые печальные петербуржцы. Невский и деревянная бревенчатая районная житуха пошли навстречу друг другу, смешались не только в автобусах и квартирах, но и на страницах книг и журналов в конференц-залах научных институтов. «Дух лагерной казармы», — ощутил Иван Григорьевич, глядя в окна ленинградской милиции, слушая за роскошным столом речи своего двоюродного брата, рассматривая вывеску паспортного отдела, ему мерещилось, что колючая проволока уже не нужна и запроволочная жизнь уравнена в сокровенной сути своей с лагерным бараком» хаотически бурлил, булькал, кряхтел огромный котел, охваченный пламенем, дымом, паром, и каждому из многих, казалось, что именно он понимает закон кипения большого котла, знает, как заварили кашу и кому ее есть. Вновь стоял Иван Григорьевич в своих солдатских ботинках перед божественно босым увенчанным венком всадником. Тридцать лет назад юношей он проходил здесь, и полон мощи был бронзовый Петр. Вот, наконец, и встретил Иван Григорьевич знакомого. Казалось, не 30 лет назад, не сто тридцать лет назад, когда Пушкин привел на эту площадь своего героя, не был дивный Петр так велик, как сегодня уж не было в мире силы огромней, чем та, которую он вобрал в себя и выразил, величественной силы дивного государства. Она росла, поднималась, царила над полями, над фабриками, над письменными столами поэтов и ученых, над стройками каналов и плотин, над каменоломнями, над лесозаводами и лесосеками, в своем могуществе способная овладеть и громадой пространств, и сокровенными глубинами сердца зачарованного человека, несущего ей в дар свою свободу, само желание свободы. «Санкт-Петербург, сан-пропускник, санкт-Петербург, сан-пропускник», повторял Иван Григорьевич. Эти два слова нелепо сошлись, выражая связь между великим всадником и лагерным оборванцем. Ночевал Иван Григорьевич на вокзале, в комнате для транзитных пассажиров. Он тратил в день не больше полутора-двух рублей и не торопился уезжать из Ленинграда. На третий день он столкнулся со знакомым человеком, которого часто вспоминал во время своей лагерной жизни.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 А ты бы лучше рассказал, и на мгновение Пенегин замер, но Иван Григорьевич, конечно, ничего такого не сказал. А о тебе я ведь ничего не знаю, проговорил Пенегин. И снова ожидание, не ответит ли Иван Григорьевич. Ты ведь сам, когда надо было, умел обо мне рассказывать, что уж мне о себе рассказывать. Но Иван Григорьевич помолчал и махнул рукой,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 Затем при свете лампы под уютным абажуром писалось интеллигентное признание, либо на колхозном собрании по-простому говорил речь активист. А на другом конце цепи были безумные глаза, отбитые почки, расколотый пулей череп, сынготные мертвецы в лагерном бревенчато-земляном морге, отмороженные в тайге гнойные и гангренозные пальцы на ногах. Вначале было слово. Воистину так. Как быть с погубителями-доносчиками? Вот вернулся после 12-летнего лагеря человек с трясущимися руками, с запавшими глазами мученика, Иуда Первый. И среди друзей его прошел шепоток. Говорят, он в свое время плохо вел себя на допросах. Некоторые с ним перестали раскланиваться. Те, кто поумней, при встречах с ним вежливы, но в дом к себе не зовут. Те, что еще умней, шире, глубже, и в дом к себе зовут, но в душу не пускают, закрыли ее перед ним. Все они с дачами, со сберкнижками, с орденами, машинами. Конечно, он худой, а они толстые, но они действительно не вели себя плохо на допросах. Собственно, они и не могли подлечить на допросах, их не допрашивали. Им повезло, их не арестовывали. В чем же действительное, истинное, душевное превосходство этих толстых перед этим худым? Ведь и он мог быть толстым, и они могли быть худыми. Случай или закон определил их судьбу? Он был обыкновенным человеком. Он пил чай, ел яичницу, любил беседовать с друзьями о прочитанных книгах, ходил в амхат, иногда проявлял доброту. Был он, правда, очень впечатлителен, нервен. Не было в нем самоуверенности. А на человека крепко нажали, на него не только кричали, его и били, и спать не давали, и пить не давали, а кормили селедочкой и стращали смертной казнью. И все же, что ни говори, он совершил страшное дело, оклеветал невинного. Правда, тот оклеветанный посажен не был, а он, которого принудили клеветать, отбыл безвинно двенадцать лет лагерной каторги, Вернулся чуть живым, сломленным, нищим доходягой. Но ведь оклеветал. Не будем спешить, подумаем всерьез об этом доносчике. Но вот Иуда II. Этот и дня не провел в заключении. Он слыл умницей и златоустом. И вот вернувшиеся из лагеря чуть живые люди рассказали, что он сексот. Он способствовал гибели многих людей, он годами вел задушевные разговоры со своими друзьями, а затем составлял письменные заметы и сдавал их по начальству. Из него пыткой показания не выколачивали. Он сам проявлял находчивость, незаметно подводил собеседников к опасным темам. Двое оклеветанных им не вернулись из лагеря. Один был расстрелян по приговору военной коллегии. Те, что вернулись, привезли список болезней, по каждой из которых жестокий фтек дает инвалидность первой группы. А он-то нажил брюшко, славился как гастроном и знаток грузинских вин, и работал он в области изящного, был между прочим собирателем уникальных изданий старинной поэзии. Но не будем спешить. «Подумаем, прежде чем выносить приговор». Он ведь с детских лет без памяти испугался. Отец его, богатый человек, умер в 1919 году в концлагере от цепного тифа. Тетка эмигрировала с мужем-генералом в Париж. Старший брат воевал на стороне добровольцев. С детства в нем жил ужас». Мать до дрожи боялась милиции, управдома, старшего по квартире, делопроизводителей из горсовета. Каждый день и каждый час он и родня его чувствовали свою классовую ограниченность и классовую порочность. Учась в школе, он трепетал перед секретарем ячейки. Миловидная пионер-вожатая Галя, казалось, смотрела на него с годливостью, как на неприкасаемого червя. Его ужасало, что она заметит его влюбленный взгляд. И кое-что становится понятным. Его зачаровала сила нового мира. Он словно пташка всматривался славными своими глазенками в сияющие очи всесветной нови. Ему так хотелось приобщиться, сподобиться, вот вновь и приобщила его к себе. Воробушек и не пикнул, не трепыхнул крылышками, когда грозному миру понадобились ум его и присущий ему шарм. Он все принес на алтарь Отечества. Все это верно, конечно, но ведь подлец, какой оказался подлец! И ведь, стуча, себя не забывал, сладко ел, нежился. И все же очень уж он был незащищенный, такому с нянечкой, с женушкой. Ну где ему было справиться с силищей, которая полмира согнула, всю империю вывернула наизнанку? А он со своей трепетной тонкостью был как кружевце, чуть к нему не так прикоснешься, Он весь терялся, в глазах жалобное выражение. И вот оказалось, смертельная болотная гадючка подкатывалась кольчиком, и много муки от нее досталось людям. И ведь губил таких же, как сам, многодавних своих друзей, милых, скрытных, умных, робких. Он один имел к ним ключик, он ведь все понимал. Плакал, читая чеховского архиерея. И все же подождем. Подумаем, не подумавши, не станем казнить его. А вот и новый товарищ, Иуда Третий. У него отрывистый голос, хрипотцой, боцманский. Взгляд испытующий, спокойный. В нем уверенность хозяина жизни. То бросят его на идеологическую работу, в плодоволощи. Анкетные данные его снежной белизны сами светятся, родня, станковые рабочие и беднейшее столбовое крестьянство. В 1937 году человек этот слет о смаху написал больше 200 доносов. Многообразен его кровавый список. Комиссары времен гражданской войны, поэт-песенник, директор чугунолитейного завода, два секретаря райкома, старый беспартийный инженер, три редактора, один газетный, два издательских, заведующий закрытой столовой, преподаватель философии, завпарт кабинетом, профессор ботаники, слесарь из дома управления, два сотрудника облземотдела, всех не перечислишь. Все его доносы сочинены... На советских людей, а не на бывших. Жертвы его, члены партии, участники гражданской войны, активисты. Он особо специализировался на партийцах фанатического склада. Резво сек их смертельной бритвой по глазам. Мало кто вернулся из двухсот. Одни расстреляны, другие накрылись деревян бушлатом, погибли от дистрофии расстреленные при лагерных чистках, вернувшиеся душевно и физически искалеченные кое-как дотягивают свое вольное существование. А для него 1937 год стал порой Виктории. Он ведь был не шибко грамотным.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 Да и чем-то нравилось страшное дело ему, пьянило, затягивало. Помни, — говорили ему наставники, — нет у тебя ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, есть у тебя лишь партия. И силилось странное томящее чувство. В своем безумии, в своем послушании он обретал не бессилие, а грозную мощь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 Но вот новый товарищ, Иуда четвертый. Он жилец коммунальных квартир, он мелкосредний служащий, он колхозный активист. Но кем бы он ни был, лицо его всегда одно. Молод ли он, стар, безобразен, либо он статный и румяный русский богатырь, его тотчас можно узнать. Он мещанин.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 с толченым листом о едином трехразовом московском супе из уцененной промерзшей картошки. Он может рассказать о доме, где нет ни одного красивого предмета, о стульях с фанерками вместо сидений, о стаканах из мутного толстого стекла, о баловянных ложках и двузубых вилках, о латаном и перелатаном белье, о грязном резиновом плаще, под который в декабре надевают рваную стеганку. Он расскажет об ожидании автобуса в утреннем зимнем мраке, о немыслимой трамвайной давке после страшной домашней тесноты. Не звериная ли его жизнь породила в нём звериную страсть к предметам, к просторной берлоге? Не от звериной ли жизни озверел он? Да-да, всё это так. Но замечено, что ему-то жилось не хуже, чем другим, что хоть и плохо жилось ему, но лучше, чем многим и многим. И вот эти многие-многие... и -многие не сотворили того, что сотворил он. Подумаем, не торопясь. Потом уж приговор. Обвинитель. Вы подтверждаете, что писали доносы на советских граждан? Стиксоты и доносчики. Да, в некотором роде. Обвинитель. Вы признаете себя виновными в гибели невинных советских людей? Сексоты и доносчики. Нет. Категорически отрицаем. Государство заранее обрекло этих людей гибели. Мы работали, так сказать, для внешнего обрамления. По существу, что бы мы ни писали, как бы мы ни писали, обвиняли или оправдывали, люди эти были обречены государством. Обвинитель. Но ведь иногда вы писали по своему свободному выбору. В таких случаях Вы сами намечали жертву. Доносчики и сексоты, это наша свобода выбора кажущаяся. Люди уничтожались методом статистическим. К истреблению готовились люди, принадлежащие к определенным социальным и идейным слоям. Мы знали эти параметры, ведь вы их тоже знали. Мы никогда не стучали на людей, принадлежащих к здоровому слою, не подлежащему уничтожению». Обвинитель, так сказать, по-евангельски «падающего толкни». Однако же были случаи даже в то суровое время, когда государство оправдывало оклеветанных вами. Защитник. Да, такие случаи действительно были. Они следствие ошибки. Но ведь только Бог не ошибается. Да и вспомните, как редки были случаи оправдания, значит, и редки были ошибки. Обвинитель. «Да, доносчики и сексоты знали свое дело, но все же ответьте мне, для чего вы стучали?» Доносчики и сексоты хором «Меня заставили, били, а меня загипнотизировал страх, мощь беспредельного насилия. Что касается меня, я выполнял свой партийный долг, как его в ту пору понимали». Обвинитель «А вы, четвертый товарищ, почему молчите?» Иуда четвертый. «Я-то что? Зачем вы ко мне придираетесь? Я человек темный. Меня легче, чем образованных сознательно обидеть». Защитник перебивая. «Разрешите я поясню? Мой клиент действительно доносил, преследуя личные цели. Однако учтите, в данном случае личный интерес...» не противоречит государственному, государство не отклоняло доносов моего подзащитного, следовательно, он выполнял государственно полезное дело, хотя при первом поверхностном взгляде может показаться, что он действовал лишь из эгоистических личных побуждений. Теперь же вот что, в сталинские времена вас, обвинитель самого, обвинили бы в недооценке роли государства. Знаете ли вы, что силовые поля, созданные нашим государством, тяжелая в триллионы тонн масса его, сверхужас и сверхпокорность, которые оно вызывает в человеческой пушинке, таковы, что делают бессмысленными любые обвинения, направленные против слабого, незащищенного человека. Смешно винить пушинку в том, что она падала на землю. Обвинитель. Ваш взгляд мне ясен. Вы не склонны, чтобы ваши подзащитные приняли на тебя хотя бы малую долю вины. Только государство. Но скажите, сексоты и доносчики, неужели вы не признаете себя хотя бы в какой-либо мере виновными? Сексоты и доносчики переглядываются, шепчутся, затем слово берет ученый сексот. Разрешите ответить. Ваш вопрос при внешней своей простоте не так уж прост. Прежде всего, он лишен смысла. Но это как раз не имеет значения. Действительно, к чему ныне искать виновных за преступления, совершенные в сталинскую эпоху? Это все равно, что переселившись с Земли на Луну, возбудить тяжбу о земных приусадебных участках. С другой стороны, если считать, что эпохи не так уж далеки друг от друга, и, как сказал поэт, «в веках стоят почти что рядом», возникает немало иных сложностей. Почему вам обязательно хочется обличить именно нас, слабеньких? Начните с государства, судите его, ведь наш грех – это его грех, судите же его бесстрашно вслух. «Вам иначе нельзя, как бесстрашно! Вы ведь выступаете во имя правды. Ну, давайте же, действуйте!»